Глава 19. Что же? Пора идти в абанк. Другого выхода я не вижу. Я заглянул в планшет и прикинул, как Боров и его компания планируют добраться к моему дому. Ещё из прошлой жизни, хотя я был простым охотником, а не великим полководцем, я знал одну простую истину. Самая плохая война это война на своей территории. Сопутствующие потери будут неизбежными, и для того, чтобы этого не допустить, нужно сделать одну простую вещь — воевать на территории врага или же на нейтральной территории. Покрутив карту туда-сюда, я отметил участок дороги, который пролегал через густую тайгу, что н а х о д и л о с ь справа и слева от трассы, завёл двигатель и втопил до упора педаль в пол. Через три часа я затормозил возле контрольно-пропускного пункта полиции, чья функция была в дополнительной проверке машин, ы едущих с монгольской границы. Я вышел из машины и подошёл к молодому полицейскому, который с любопытством уставился на меня. «Где здесь старший?» «Сержант Лунёв кушать изволил», — ответил молодой капрал. «Зови его сюда!» «О!» — открыл рот молодой. «Живо!» — р я в к н у л я. Молодой полицейский, покосившись на моё кольцо, быстро побежал в стационарную будку поста. Через полминуты оттуда вышел пожилой сержант с недовольным видом, дожевывая на ходу. «Вы что-то хотели, в а ш благородие?» — н е п р и е з д н о у с т о л с он на меня. «Немедленно перекройте дорогу и не пропускайте ни одной машины. Впереди обнаружены твари разлома. Это будет опасно для граждан империи». «Извините, н у так дела не делаются. Мне нужно позвонить руководству», — скривился сержант. «Честно говоря, я был на взводе. Сильно на взводе». И меньше всего я ожидал, что на пути исполнения и моих планов станет имперская бюрократия». «Сержант!» — обманчиво ласково сказал я ему. «Это не обсуждается. Вы перекрываете сейчас же дорогу, или ваши трупы будут лежать на полосе движения. Так или иначе, я добьюсь своего». Сержант, похоже, был неробкого десятка. Его рука потянулась к табельному оружию, и он открыл рот возразить. «Я приказываю!» — негромко сказал я. и добавил свой голос силу душ. Сзади о й к н у л молодой. Сержант выпучил глаза и начал разевать рот, как выброшенная на берег рыба. «Приказ ясен!» — уточнил я. «Так то, что, ваше благородие!» — он замахал руками. «Пушкин, срочно на трассу!» Я кинул в и пошел к своей машине, напоследок услышав. «Пушкин, что с тобой?» «Кажется, сержант, и обоссался». Сев в машину, я прикинул время и рванул вперед. Проехав примерно пять километров, я увидел подходящую фуру, что ехала мне навстречу. Резко вывернув руль, я затормозил перед ней, перекрывая дорогу. Сдвизнули тормоза, и фура остановилась в считанных метрах от моей машины. Из кабины выскочил разъярённый водитель, в руках он сжимал монтировку. «Ты совсем страх потерял, мажор!» — кричал он и осёкся, когда увидел, кто вышел. Я молча подошёл к нему и протянул несколько купюр, всё, что было у меня с собой в кошельке. а затем засунул ему в нагрудный карман рабочего комбинезона. «Слушай меня внимательно. Примерно через полчаса или час здесь проследует кортеж. 12 грузовых машин, 4 легковые и ещё 4 бронетранспортера. Пропускаешь их, затем перегораживаешь своей машиной все полосы. Будут задавать вопросы. Впереди неконтролируемый прорыв разломов, где работают истребители». Мужчина покосился на карман с купюрами, среди которых б ы л и сотенные. Вся боевитость его пропала, и он начал со страхом о з и р а т ь с я вокруг. «Не волнуйся, тебе здесь ничего не грозит. Просто сделай то, что я сказал». «А если ты это не выполнишь», — я нахмурился, — «тогда я найду тебя и убью». «Это ясно?» При этом я демонстративно покрутил перед его носом кольцом ииста на пальце. «Да, да, господин истребитель», — согласно закивала Нила. «Ну вот и молодец», — подружески хлопнул я его по плечу. Сам сел в джип и отъехал примерно на середину п я т и к и л о м е т р о в о г о отрезка. У меня было ещё примерно полчаса. Не хотел я этого делать, слишком мало времени прошло. Жёлтую желейку, полученную из разлома, я использовал ранее, чтобы нарисовать контуры печати энергии. Печать уже работала, но до выхода на полную силу её м о щ н о с т и не хватало. Всё-таки жёлтая желейка сильно отличалась от голубой, т о использовал в Японии для печати доспеха. Что же, придётся импровизировать. Шнырька, изрядно зачерпнув у меня энергии, метнулся в умение и притащил из сейфа мешок ж е л е е к что лежал у меня там на чёрный день. Щедро зачерпнув оранжевые, я начал одну за другой запихивать себе их в рот, скривившись в ожидании последствий. Энергия потекла по жилам, желудок скрутился в дулю. Но я разгонял энергию по каналам. Либо печать перекосит, и останусь энергетическим инвалидом, либо всё пройдёт как надо. «Да нет, о чём это я?» Навыки никуда не делись. Через 15 минут печать внутри меня запылала ярким светом, и следующими желейками я просто наполнял её. Когда я вышел из машины, у меня зверски болел живот, и я чувствовал себя обжорой, который впихнул себя больше, чем смог. Я даже шёл буквально на цыпочках, чтобы натурально не проблеваться, как физически, так и энергетически. «Ах да, ещё одно дело!» Я поднял трубку. «Василий Петрович, у тебя что-то срочное, Галактионов. Я занят». «Да, деду сейчас не позавидуешь. У него сейчас нарисовались большие проблемы». «Очень с р о ч н о сказал я. «Слушаю тебя». к р у л ё в сразу перенастроился на деловой лад. Всё-таки доверие у него ко мне было пока б е з г о в о р о ч н ы м Трасса М-135, 1024-1029 километры. Думаю, что к вам придёт уведомление о неконтролируемом прорыве. так вот «Не нужно сюда никого высылать. Ситуация контролируется. Мной!» «Ты что ещё там придумал, Галактионов?» — начал Хрулёв. «Отбой, Василий Петрович. Просто не лезьте», — устало сказал я, еле сдерживая спазмы желудка. Сам вышел на середину уже пустой трассы. Сложил руки на груди, глядя в нужную мне сторону. Вот показался конвой Боровицкого. Впереди шли два БТРа, за ними, в крытых машинах, ехали рядовые бойцы. Скорее всего, оставшиеся два БТРа замыкали колонну. Когда они подъехали поближе, я поднял руку и приветственно замахал. Шнырько показал, что прямо сейчас в переднем БТРе гвардейец Боровицкого схватился за рацию, докладывая об этом командиру. Машины остановились. Второй БТР заехал борт борту первого. Их орудия повернули стволами ко мне. Я ухмыльнулся. Ожидаемо, сам Боровицкий не вышел, а послал гвардейца, который, взяв с собой ещё двух человек, осторожно пошёл вперёд, прикрываясь прозрачными полицейскими п у л ь п н е п р о б и в а е м ы м и щитами. «Ты кто такой?» — рыхнул гвардейц. ц з д о р о в г е я Барон г а л т и о н о в мыкнул я. «Вы же ко мне в гости едете. Вот я решил встретить вас заранее». Я чувствовал себя уже гораздо лучше. Энергия медленно покидала моё тело вместе с душами, что материализовались слева и справа, скрытые пока в листве деревьев. Гвардейц что-то сказал по рации, после чего вся тройка стремительно выхватила оружие и открыла по мне огонь. К ним тут же присоединились крупнокалиберные пулемёты БТР. Вот только меня на этом месте уже не было. Я рванул вперёд, ускоряясь и напитав доспех по максимуму, вихлял, как заяц, уклоняясь от пуль. Справа и слева из таёжных д е б р е й рванули призванные твари из разломов. Я призвал всё, до чего мог дотянуться. Среди них не было особо сильных, но их было много, очень много. Крысы, муравьи, несколько броненосцев, волки и шайка р у щ и х гоблинов заполонили весь конвой. Со всех сторон раздавались вопли ужаса и отчаяния. Маленькая армия Боровицкого открыла огонь. Вот только не всех из призванных мной тварей брали обычные пули. Броненосцам так-то вообще было похрен. Я увидел, что один из них, набрав скорость, просто боднул грузовик, переворачив а его на бок вместе с вопящими внутри людьми. а второй запросто запрыгнул сверху на брезент, сплющивая людей в лепёшку. Крысы залезли в приоткрытые люки БТРа, изнутри раздались вопли, гоблины гибли пачками. н ну, о а те, что добирались, запрыгивали на людей, раздирая им глотки своими острыми зубами. Я же, п о х о д я снес Аквилой дерзкую, но слабоумную тройку парламентёров и врубился в самую гущу битвы. Давно я не чувствовал себя так прекрасно. Я осознанно пошёл на этот риск. С одной стороны, здесь камер не было. Это я проверил через шнырку. Но я прекрасно понимал, что в скором времени все будут знать, как барон Галактионов лично встретил к л а н Моровицких и расправился с ними в одиночку. С другой стороны, пусть теперь весь мир знает, Галактионовы вернулись. Более того, я хотел, чтобы это увидели все. В следующий раз Рада, желающий объявить мне войну, Десять раз подумают, прежде чем сделать такую глупость. Нет, я не испытываю никаких иллюзий. Древние рода империи смогут достойно мне ответить. Даже сейчас я видел, как несколько одарённых успешно противостоят моим тварям, применяя неплохие техники. Вот в первую очередь они и были моей целью. Увернувшись от фаербола, я поднырнул под меч одарённого, отрубив ему ногу, и снес башку стихийнику. Сбоку, с паникой в глазах, Обернулся щитовик, что сдерживал куполом поток тварей. Ещё один выпад — купол упал, а на оставшихся стихийников со всех сторон набросились гоблины. Я переходил от одной точки сопротивления к другой, вырезая одарённых и всячески ища глазами Боровицкого. И вскоре я его увидел. Замыкающие два бронетранспортера вели непрерывную стрельбу, особо не заботясь о дружественном огне. Они косили нападавших на них тварей вместе с ступающими своими людьми. Боровицкий показал себя во всей красе, в чём, собственно, я и не сомневался. Огонь был настолько плотным, что я даже задумался, как туда лучше подойти. Бойцы Боровицкого, а рядом с ним остались его лучшие, заняли круговую оборону, расстреливая моих тварей и не давая им даже приблизиться. Что ж, у меня тоже есть сюрприз для такого случая. Кто сказал, что броненосцы не могут летать? И одного за другим я воплотил три туши примерно в пяти метрах над обороняющимся. Три бронированные туши рухнули с неба, раздавив несколько врагов, и тут же вступили в бой против оставшихся в живых. Продержались они недолго. Я увидел, что четвёрка одарённых, вооружённых разломным оружием, с трудом, но всё же завалила моих броненосцев. Вот только вся стройная оборона была поломана. Первыми до них добрались мелкие крысы, которых подстрелить было очень сложно. Они кусали за ноги, забирались по телу, добираясь до с о ч л е н е н и й брони, чтобы вонзить свои зубы вплоть. Кажется, и там уже творился хаос. «Тебе конец, сволочь!» — заорал Боровицкий. Когда я неторопливо подошёл к нему, он вышел вперёд и поднял над головой медальон. Со зрением у меня было в порядке, но я всё равно не поверил своим глазам. Пришлось отправить ш н ы р к у чтобы рассмотреть это поближе. Не может быть. Откуда здесь это? В руках у Борова был медальон призыва, чрезвычайно сильный артефакт из моего мира. Когда молодые охотники только вступали в период взросления, созданные архимагами артефакты выдавались им на усиление, заключёнными внутри душами сильных тварей, убитыми их более старшими и мощными товарищами. В общем, сейчас в руках у Виквонта было нечто подобное. Или я ошибаюсь? Эта мысль не успела промелькнуть у меня в голове, как тут же я получил подтверждение. Медальон загорелся и рассыпался на части, а сидящий внутри монстр освободился. Это был гигантский скорпион, который защёлкнул клешнями и замотал хвостом, сметяя всех тварей. «Убей её!» — з а р я ж а л Боров. з а р я ж а л натурально, как свинья. Я прикинул свои шансы. Эта тварь была сильна, очень, но не настолько, чтобы противостоять мне. Меня слегка шатало от перенапряжения. Энергетическая печать справилась, и я не стал инвалидом. Всё-таки я просчитал правильно. Передо мной, корчась в предсмертных муках, умирал Боров. Он был с к р ы т от паха до горла, как распотрошённая свинья. Кишки вывалились из страшной раны, но он всё ещё был жив, глядя на меня с ненавистью. «Ты сделал в своей жизни очень много плохого», — покачал я головой. «Но хоть сдохнешь по-человечески». Честно говоря, Боров меня удивил. После того, как я завалил Скорпиона, при этом отбиваясь уворачиваясь от группы поддержки, Я думал, что он попросит пощады, но нет, он тоже бросился в бой. в и к о н б р о в и ц к и й не был хорошим бойцом, и у него не было иллюзий в том, кто победит. Особенно после моей филигранной разделки гигантской твари. и к о н т решил умереть в бою. Правильное решение, пленных я не собирался брать. Когда после его ранения его люди бросили оружие, поднимая руки, я не колебался ни секунды. Я просто отдал приказ тварям, что п о д м я р и их под себя. Сейчас по лесу разбегались оставшиеся враги, которых с азартом преследовали мои творюшки. Боров пытался что-то сказать напоследок, но выплюнул только сгусток крови и отошёл мир иной. И одной с в о л о ч ь на этом свете стало меньше. Я огляделся, осматривая поле боя. Души монстров выполнили свою задачу и бесследно растворились. Нескольким бандитам всё-таки удалось идти, но я особо не переживал. Сегодня им повезло. но, учитывая, чем они занимаются, их везение не было бесконечным. Конечно, выглядело всё очень странно. Одинокий мужчина, полностью залитый чужой кровью, двигающийся немного неуверенно, и сотни трупов, а ещё покорёжной техники вокруг. Должен признаться, Боровицкий сделал мне царский подарок, призвав своего скорпиона. Его тело не спешило пропадать, и, скорее всего, уже не пропадёт. И теперь моя легенда с разломом будет иметь о с н о в а н и е и мне не придётся выслушивать нудные нотации и претензии от Хрулёва. Честно говоря, давно я так не уставал. Надо ускорить свою прокачку. Было бы сейчас со мной моё прошлое тело, мне не пришлось бы тварей вызывать, даже этот Скорпион. Я невольно улыбнулся, вспомнив гигантскую мантикору, что один король-очепенец в прошлом мире применил против меня из такого же артефакта, который он снял с тела вероломно убитого им охотника. Я тогда пошёл мстить. и справился в одиночку с целой крепостью и мантикорой. Славная была битва. Сейчас душа Скорпиона уместилась внутри меня, прилично усилив. «Извини, тварюшка, но ты не выполнила свой долг перед неизвестным охотником, что загнал тебя внутрь артефакта. Твоей задачей было сражаться за нас, а не против. Но ничего, я это позже исправлю, а пока сиди там тихо». «Шандер з а т а ш и л восторженно заверещал Шнырка, образовавшись у меня на плече и потеряя лапки. и ш а н д р засужил м о р о ш е н к у добавил малой и хитро посмотрел на меня. «Да, да, з а с л о ж и л устало кивнул я. «Я непременно поделюсь с тобой, ведь кто такой Сандр е без своего верного шнырки?» и ш л а б о к выдал своё экспертное заключение Шнарк, заставив меня рассмеяться. Я потрепал его по голове. Даже м о и т в а р ю ш к и не чуждо чувства юмора. «Собери всё самое ценное!» — сказал я. В первую очередь меня интересовало снаряжение одарённых. В огнестреле я не особо разбирался, да и мой джип не был безразмерным. Почти четыре десятка единиц разломного оружия и полсотни частей разломных доспехов забили мой джип, попутно порвав модную кожаную обивку окончательно и заляпав в с ю кровью. Я усмехнулся, подумав про себя, что теперь точно придётся перешивать все с и д е н ь я Надо где-то достать разломную кожу, такую, как у меня на диванчике усадьбе. С ней бы точно ничего не случилось. С грустью, окинув в горы оружия и техники, я развернулся. к о м я к внутри меня верещал, как резанный. Я несколько успокоил его, пообещав разобраться. Тут же набрал телефон Анны. «Саша?» Кажется, в её голосе была слышна тревога. Ну вот, а я только начал о ней хорошо думать, что она уверена во мне на все сто. Хотя она знала, куда я поехал, но тут и у адекватного человека, а она, безусловно, была адекватным человеком, Возникло бы очень много вопросов по части моего здравого смысла. Всё в порядке, я разобрался. На 1024-м, 1029-м километре трассы М-135 очень много трофейного добра. Мы ведь получили официальное объявление войны? Получили, — ответила Анна. То есть всё это наше? За вычетом налогов для империи — да. Организую эвакуацию уже наших ништяков. Я могу привлечь для этого волка? Я посмотрел на часы. Прошло почти пять часов. Это со Скорпионом я почти час рубился и оглянулся. Ого, в лесу возникла новая выжженная просека. Думаю, он как раз закончил. Позвони ему и ещё. Я прикинул расстояние. Пусть волк отправит кого-то в усадьбу, заберёт кару и отморозка и доставит их к разлому. Я чуть-чуть сбился, присылая ей координаты. Сюда, как можно быстрее. Анна, конечно же, сразу посмотрела. Жёлтый разлом? Ты идёшь туда сам? Саша, ну ты же... «Всё будет хорошо, Анна. Просто верь мне». Я улыбнулся и отключил связь. «Что ж, железный конь, теперь неси меня на помощь моим друзьям». Пролетая мимо КПП, я увидел несколько полицейских машин. Какой-то пришлый поручик засвистел и требовательно поднял руку, пытаясь меня остановить. Но тут, вопреки всей субординации, за спиной у него появился толстый сержант и буквально стукнул офицера по руке, заставив его опуститься. Я пронёсся мимо поста на полной скорости, у с т а л о но очень д о в о л ь н о улыбаясь. Экстренный выпуск новостей на канале Имперские новости. Внимание, экстренное включение. Как докладывает наш корреспондент из Иркутска, в области произошли невероятные события. Как мы вам рассказывали ранее, эпицентры по всему миру активизировались, поэтому к ним сейчас прибывают все истребители государств, находящихся поблизости. Объявлен мировой сбор. По нашим данным, ситуация в Иркутском эпицентре пока контролируема. Но наш независимый корреспондент докладывает, что за 200 километров от внешних границ эпицентра в условно-безопасной части произошёл массовый прорыв тварей. Пострадало более трёх сотен человек. В том числе полностью уничтожена вся мужская часть рода Боровицких вместе с его главой и его гвардией. Похоже, род Боровицких перестал существовать. Прибывшие на место специалисты не обнаружили тел тварей, кроме одной, но зато какой. Как утверждает наш эксперт, Это очень нехарактерно и странно. Возможно, империя столкнулась с какой-то новой неведомой угрозой. Хотя один из наших корреспондентов докладывает, что род Боровицких недавно объявил войну роду Галактионовых, и поэтому… Минуточку. Минуточку. К нам сейчас приходят кадры с камер наблюдения с л у ч и в ш и м с я К сожалению, на том участке дороги не было камер, но зато мы можем наблюдать их на других. Вот мы видим, как целая колонна боевой техники заезжает на этот отрезок. А теперь вид с другой камеры. И в это же время туда заезжает всего одна машина, и, как сообщают это... Секундочку, уточняю. Боже, в машине находится всего лишь один барон Галактионов, в то время как, с другой стороны, барон Боровийский со своей армией. Так вышло, что именно сегодня Боровийский объявил роду г а л т и о н о в ы войну. Так что получается? Парень сам пошёл на войну? Дальше, дорогие телезрители, вы видите большое количество мертвых тел, снятых нашими корреспондентами, прибывшими на место бойни. Да-да. Похоже, что именно здесь вся эта бойня и произошла. И, кстати, мы видим только одну тварь из-за разлома. Впечатляет. Она одна устроила это всё. Минуточку. Ещё раз извините, уважаемые зрители. Ко мне сейчас идёт новый поток информации. Род Галактионовых прекратил своё существование около сотни лет назад? Но как же тогда? Ах, вот как. Совсем недавно объявился новый наследник, который вступил в права главы рода. Какая жестокая судьба. Только воскресил род, и сразу получил объявление в о й н ы Но, дамы и господа, согласитесь, какое эффектное возвращение рода Галактионовых. Удивительный род, не правда ли? В одиночку победил своих врагов, да ещё и тварь уничтожил. А Галактионов на минуточку ист на службу империи и успел уже достичь четвёртого ранга, и это свои неполные 19 лет. Как много поступает информации в данный момент, и вся такая противоречивая. Но сейчас я могу чётко утверждать лишь одно. Этот молодой мужчина, почти мальчик, одиночку уничтожил род Боровицких. Мы обязательно проведём расследование и выясним, насколько законными были его действия. Минуточку. Ещё одно сообщение. Ну надо же, такого я не видела. Герцог Харулёв выдвинул кандидатуру Галтионова к ордену за уничтожение чрезвычайно сильной твари разлома. Если бы не молодой ист, то, как нам сейчас сообщают, деревня Гагарки и Тимофеевка были бы полностью уничтожены, ведь именно они находятся на пути этой ужасной твари из разлома. Что ещё мы можем сказать? Внезапно молодой барон стал довольно известной личностью, так как наш канал смотрится и м п е р и я как вы знаете. Может, нам стоит повнимательнее присмотреться к молодому человеку, чтобы узнать, чем он ещё сможет нас удивить. А мой профессиональный опыт и интуиция подсказывают, что он сможет, так же, как его предки удивляли всю империю и весь мир. Конец книги. Текст читал Александр Башков.